Глава 11 «Кто вам сказал, что в Пловка приходила Прыгина?» — задал вопрос Дегтярев. «Так кто не всем в уши насвистела!» — ответила вместо хозяина его любовница. «Кто здесь Антонина?» — уточнил Дегтярев. Вера молча вскочила и помчалась к занавеске, которая закрывала вход в служебное помещение. Я опять ей позавидовала. Девушка способна резво бегать в обуви с платформой 10 сантиметров. У меня это не получится. «Татоша, ты меня звал?» – спросила худенькая женщина, высовываясь из служебной части. «Расскажи частным детективам, не полиции, как сюда приходила Анюта», – попросил Макаров. «Она намазалась, парик натянула. Да я ее сразу узнала», – заявила тетушка, подходя к столику. Как была противной, так такой и осталось. Хотела у Антоши ресторан отнять, да не получилось. Он его открыл до того, как на Лохудре женился. Сейчас гадюка про заведение такое в интернете пишет. Что случилось? Мужик ее очередной помер. «Жив, но лежит в реанимации», — ответил Дегтярев. «Поел у вас и уехал на скорой». «Вы проверили?» – не утихла Антонина. «Правда он там?» «Анька врет, как дышит. Очень у нее складно выходит. Сначала веришь в ее басни. Антошу эта дрянь ненавидит за то, что он ее быстро раскусил и развелся. Уж сколько мужиков через нее потом прошло, не знаю. Пора забыть бывшего-то. Но нет, не имется ей. Вы в клинику позвоните». Небось, услышите, что здоров ее хахаль. Спектакль Анька устроила. Отравили ее по любовника очередного. Да ну! Почему в полицию сразу не погнала, а? Не хочет шума, ответила Марина. Ой, правда, всплеснула руками Тоня. Барабанщица грохота боится. Небось, напела вам в уши. «Ресторан я сама открыла, Антон Мерзавец мне изменил, я его благородно отпустила, ничего не взяла!» Антонина задохнулась от возмущения и замолчала. «Если кратко изложить нашу беседу с Прыгиной, то вы кое в чем правы», — согласился Дегтярев. Потом полез в карман, вынул телефон и посмотрел на экран. «Дешевый цирк!» — высказалась Тоня. «Поверьте!» Я знаю Аньку с детства, она с пеленок была лгуньей. Что с ее очередным парнем? Или прыга ему сама чего-то в суп подбросила, когда он в туалет ходил? Или у него грипп, Анютка решила грязные лапы погреть, всех зайцев одним махом уконтропупить? Антоша Дермица подвалить, в своем инстаграме костер зажечь, побольше подписчиков получить и денег срубить? «На рекламке всякой фигни!» «Состояние Алексея Ивановича Богданова плохое!» «Заявил полковник. Врачи ничего не могут сделать!» «Опять?» — подчеркнула Антонина. «Который по счету-то?» «Не знаю!» — отмахнулся Макаров. «Четвертый!» — воскликнула Тоня. «Подбирает всякую шваль!» Живет с ней, говорит всем, что замужем, но брак не оформляет, боится за свое состояние. Видели, чем змея владеет? Александр Михайлович опять посмотрел в телефон. Да, мой сотрудник навел справки в интернете. Три квартиры в Москве, дом неподалеку от столицы. Прибыльное дело ее аккаунт. Не ведь зачем, добавила я. Тоня рассмеялась. Вот так она людям мозги и пудрит. Все думают, что она на рекламе зарабатывает. Миллионы подписчиков и так далее. На самом деле девка папашины запасы тратит. Что вы о ней знаете? «Мы учились в одной школе», — ответила я. «С Лешей, мужем Прыгиной. Я недолго рядом сидела за одной партой». «К вечеру получу всю биографию Анюты», — уточнил Дегтярев. «Но пока мы не в материале». «Она хитрая!» — в очередной раз повторила Тоня. «Полковник, вы же полицейский!» Александр Михайлович улыбнулся. «Сейчас частный сыщик, но есть опыт службы в МВД». «Вениамин Салкин!» — неожиданно сказала Антонина. Дегтярев отодвинул от себя стакан с чаем. «Это давняя история. Почему вдруг вы вспомнили про маньяка?» «Убийца он!» — объяснила Антонина. «Милый, такой вежливый!» Потом она отодвинула стул и села на него. «Витька!» Из-за занавески высунулся официант. «Чего, тетя Тоня?» «Сделай нам, что надо!» — велела женщина. Хорошие, нормальные, готовые возьми! Сгоняй Клери в супермаркет! У нее вкусные пирожные!» «Ага!» Кивнул официант и пропал из виду. «На кухне никого нет», — уточнил Антон. «Нам предстоит ремонт. Все здесь будет иначе. Остались только тетя Тоня, Вера, Витя и я. Всем я благодарен. Веруська вообще герой». «Да ладно, дядя Антон!» — смутилась девушка. «Все равно я пока в простое. Сериал никак не запустят». Я постаралась не измениться в лице. Оказывается, ситуация совсем не такая, как я решила. Та, кого я приняла за любовницу хозяина, засмеялась. «А Дарья решила, что мы с тобой спим вместе!» «Ага», — от полной неожиданности подтвердила я. Антон обнял девушку за плечи. «Веруська — дочь моей второй жены, но я ее люблю как родную. Она работает моделью, решила себя до совершенства довести». Глупость, конечно, но мы с супругой не стали протестовать. Вера временно находится в простое, но через пару недель начнет съемки в сериале. Вот я и попросил ее помочь. Мы только сегодня закрываемся. До этого неделю работали в малом составе. Завтраки, ужины организовывали для постоянных клиентов. Бутерброды делали, омлеты. Все самое простое. Витек выступает в роли официанта. Вера рассмеялась. «Страшен и кошмарен!» «Зачем вы ремонт затеяли?» Удивилась Марина, которая рылась в своем айпаде. «У вас до прошлого года неплохо дела шли, но потом обвалились». «Прыгина за меня взялась», — скривился Макаров. «С деньгами у моей бывшей порядок. Как она действует? Платит кому-нибудь на кухне или официанту, потом приползает со своим мужиком в заведение и начинается цирк. Официант им грубит, суп проливает, в чае муха дохлая плавает. Забавный спектакль. «Зачем это устраивать?» – опешила я. Марина выдернула из держателя салфетку. Старый трюк. Прыгина решила наказать своего обидчика, владельца харчевни. Гарсон Анюту супом обливает, муж видео снимает, все в интернет выбрасывает. Этот метод хорошо срабатывает в недорогих ресторанах. Те, кто туда ходит, очень ревностно относятся к тому, как их встретят, посадят, обслужат. Умный гардеробщик там всегда держит на вешалке щеточку. Если кто уходить собрался, он головой покачает. Ой-ой, вы испачкались, костюм дорогой, сейчас почищу. Пиджак дешевый или свитер пустяковый, но посетителю приятно. Его наряд высоко оценили, позаботились. Рука гостя к кошельку тянется, и вынимаются чаевые. Не со всеми это срабатывает, но со многими. Люди выбирают, куда пойти с семьей, с компанией, с девушкой. В интернете роются, отзывы читают. По какой причине расплодились те, кто про еду пишет? Спрос на их творчество имеется. «Давайте лучше я расскажу» остановила Марину Антонина.